Ру. Тогда. 16 июня. Четверг. За три дня до ее смерти. Ру снова в машине, сидит и слушает самоучитель португальского. На улице темно, идет дождь. Она припарковалась через дорогу от таверны «Красный лев». Фургон Сета стоит чуть поодаль. Днем Сет позвонил ей и предупредил, что придет домой поздно, и Ру заподозрила его в очередной встрече с официанткой. Возвращаясь с поздней смены, она инстинктивно свернула в сто реков. Медленно проезжая мимо красного льва, она заметила, что возле входа в таверну припаркован фургон ее мужа. Пустой. Сделав круг по кварталу, она подъехала к заведению с другой стороны и теперь ждет, наблюдая за входом. Сета в окнах не видно, но Ру уверена, он внутри. Рядом с ней лежит на пассажирском сиденье фотоаппарат. Возможно, она действует не лучшим образом, но ей нужны доказательства. Когда она подаст на развод, у нее должны быть преимущества. В машине становится все холоднее, дождь усиливается, хотя на дворе июнь с океана дует прохладный ветер, но руни не торопится заводить мотор, чтобы согреться. Она предпочитает не привлекать лишнего внимания. Идет время, дождь капает все сильнее. Дверь таверны открывается, и выходит пара. Пожилая, пенсионеры, мужчина помогает спутнице открыть зонтик и обнимает ей за плечи, когда они уходят в мокрую ночь. Ру чувствует укол одиночества и сожаления из-за времени, потраченного на мужчину, который ее не уважает. Почему она вообще влюбилась в Сета? Возможно, в определенной мере Ру себя не ценит, не верит, что кто-то может полюбить ее по-настоящему. Дело в спрятанном глубоко внутри чувстве ненужности биологическим родителям. Двери открываются еще несколько раз, проливая в темноту теплый свет. Люди заходят и выходят, смеющиеся, счастливые. Занятие по-португальскому заканчивается и становится тихо. Ру думает, что, возможно, ей следовало бы выучить африканс. На нем говорила ее биологическая мать. Африканс и коса. Она кутается в пальто. Дверь таверны распахивается. Она. Ру выпрямляется. У нее ускоряется пульс. Она наблюдает, как темноволосая женщина выходит из заведения, натягивая на голову капюшон дождевика. Официантка останавливается под навесом возле входа и осматривает улицу. Ру ругается. Ей отчаянно нужно разглядеть лицо. На мгновение она допускает мысль, что ошиблась насчет Сета. Может, он не внутри. Но внезапно двери открываются, и Ру узнает знакомую фигуру мужа. Он подходит к женщине под навесом, обнимает ее за талию и говорит что-то ей на ухо. Ру сглатывает и тянется за фотоаппаратом. Прицеливается, приближает изображение и фотографирует, как ее муж наклоняется для поцелуя. Потом, как парочка, спешит к фургону Сета, держась за руки, и забирается внутрь. У фургона загораются фары, он выезжает на улицу. Ру становится нехорошо. Она кладет фотоаппарат на колени. Когда она подъезжает к дому, разумеется, Сета еще нет. Ру ложится спать одна. Заснуть не получается, и она лежит, слушает дождь и шорохи в комнате Эба внизу. Дождь прекращается, становится тихо, но она по-прежнему не может заснуть. В два часа ночи она слышит, как открывается входная дверь. Сет поднимается в спальню. Она делает вид, что спит. Он тихо залезает в кровать, от него пахнет свежестью после душа. Ру лежит, пялись в потолок. Нужно что-то делать. Так больше нельзя.